Черный кварц Марион в изломе напоминает вар, а в кристаллах выглядит траурно, приводя на память кладбищенские обелиски в миниатюре. Между черным и белым есть все переходы разнообразных коричневых тонов. В них всегда заметен оттенок серого, оправдывающий общее название таких кварцев – дымчатый кварц Раухтапаз. При осторожном и медленном нагревании до 300-320 градусов по Цельсию серый оттенок исчезает, улетучивается как дым, цвет кристаллов теплеет, становится золотистым, солнечным, кварц становится похожим по цвету на топаз. Превращать марионы в топазы на Урале умели издавна, осторожно запекая кристаллы в хлебе. Изредка встречаются в пигматитах и природные кристаллы желтого цвета. В честь лимона их назвали цитрин. Ювелиры называют его иногда просто желтый кристалл. Цитринам свойственны все оттенки желтого цвета. винные медовые, золотистые и розовато-желтое. Впрочем, розовые и красные оттенки встречаются лишь у облагороженных камней. Эти камни претерпели двойное превращение. В природе они возникли лиловыми или сиреневыми, такие кварцы называются аметистами. Затем, так как золотистые камни более редки и дороги, чем бледно-лиловые, их прокалили в специальных печах при температуре плюс 575-750 градусов по Цельсию и превратили в красивые яркие цитрины. Но в продажу они поступают под еще более эффектным именем – топазы. Конечно, как всегда, в подобных случаях топазы с приставкой «Мадейра топазы», «Пальмейра топазы», «Золотые топазы». Все это уругвайские и бразильские аметисты. Лучшие из них – золотые топазы, полученные из аметистов «Рио Гранди Дусул». Интересно, что тон камней после обжига получаются различные у аметистов из разных месторождений. Камни Мадагаскара, например, имеют после прокаливания красноватый оттенок, а аметисты монтесумы Бразилия, приобретают необыкновенно красивый золотисто-зеленый цвет, похожий на цвет волынских берилов или демонтаидов. Они даже имеют специальное название празиолит. Мутные непрозрачные аметисты нагревают еще сильнее и тогда они становятся молочно-голубыми и аппалицируют как лунные камни. Золотые, оливково-зеленые, лунно-голубые камни получают прокаливая аметисты при различных температурах. Но и природный непрокаленный аметист остается одним из самых популярных камней издавна известных и любимых. Оттенки аметистов разнообразны – бледно-сиреневые, ярко-лиловые, иногда с отчетливой примесью дымчато-коричневого, иногда цвет их приближается к лавандово-синему или пурпурному. Красновато-лиловому цвету, похожему на цвет разбавленного красного вина, видимо, и обязан минерал своим названием – аметистос, по-гречески «непьяный». Еще с античных времен – Этот камень был символом трезвости, амулетом, охраняющим от опьянения. Считалось, что если пить вино из-за сосуда, то вино не охмеляет. А в старинном русском лечебнике об аметисте сказано так. Сила этого камня такова. Пьянство отгоняет, мысли лихие удаляет, добрым разумом делает и во всех делах помощен. Аще кто этого камней запьет, то неплодного плодным делает, и о корм гасит, воинских людей от недугов оберегает, и к одолению приводит, и к ловлению зверей диких, и птиц добре есть помощен. Аметист не допускает того, кто его носит, в памяти отходить. Окраска в кристалле аметиста почти всегда распределена неравномерно. Часто кончик кристалла темный и прозрачный, а основание белесое и мутное. Можно видеть внутри кристаллов более темные полосы зоны, параллельные граням ромбоэдра или сектора, расходящиеся косыми клиньями от центра. Но неравномерность окраски не всегда портит камень. Иногда она даже придает ему своеобразие. Таковы темные фантомы. Кристаллы привидения внутри более светлых. Свидетели перемен в, казалось бы, безмятежной и недвижной жизни камне. Есть у аметистов коварное свойство. Их цвета глубокие и живые, при солнечном свете, при электричестве, блекнут и мертвеют. Это исключительно дневные камни. В этом отчасти кроется причины и переделки их на золотистые цитрины. Но бывают исключения из этого правила. Ферсман, особо выделяя красоту уральских аметистов, писал, «Аметисты всех других месторождений при искусственном освещении теряют игру, красоту и сочность тона. Аметисты Среднего Урала сохраняют свой блеск, а камни Тальяна или Санарки загораются кровавыми отблесками». По времени образования аметист – это один из поздних кварцев. Образовался он при низких температурах растворов в зонорышах, в полостях пигматитов, самые поздние моменты их образования, в фрусталеносных кварцевых жилах. Именно здесь можно встретить аметистовые скипетры, лиловые головки, наросшие на более ранние тонкие призмочки кварца. Самые темные и красивые аметисты – в том числе уральские и родезийские, возникли в трещинах, рассекающих гранитные массивы. Щетки и друзы густо фиолетовых кристаллов бипирамидального облика растут в зияющих щелевидных пустотах, выстила их стенки. В вязкой белой или зеленоватой глинке, заполняющей полости в самой середине приоткрытых пустот, можно найти кристаллы с двумя целыми острыми кончиками Аметисты Бразилии тоже образуются из низкотемпературных растворов, но природа их совсем другая. Колоссальный по площади покров базальтовой лавы занимает бассейн реки Параны. Его площадь около полутора миллионов квадратных километров, а толщина базальтового слоя до 800 метров. И на всем его протяжении верхняя часть гигантского лавового плаща переполнена закристаллизованными пузырями газов и паров, агатовыми миндалинами. Серединки этих миндалин, геоды, усланы кристаллами горного хрусталя и аметиста. В 1900 году в Бразилии была вскрыта целая пещера длиной 10 метров и шириной 5 метров, все стенки которой сверкали крупными и темными кристаллами аметиста. Но блак этих аметистов совсем иной, столпчатый или обелисковидный. Обычно аметисты Бразилии бледно-сиреневые, пятнистые или зональные. Естественно, что запасы этих месторождений очень велики, но аметисты не всегда качественные. Их-то и принято облагораживать, превращая в золотистые топазы. Там же введен и еще один способ быстрой и дешевой обработки. Кристаллы и их обломки окатываются в специальной машине, Похожи по конструкции на шаровую мельницу, таким образом, что окатыши приобретают совершенно гладкую и блестящую поверхность, но форма их выглядит как форма природной гальки. Такой способ обработки называется галтовкой. Но не только крупные кристаллы, пригодные для огранки или украшающей витрины минералогических музеев, вызывают наше восхищение. Кто из ребят, увлекающихся минералогией, не любовался метистовыми щетками? Маленькие кристаллики, иногда не больше двух-трех миллиметров, а то и еще меньше, так тесно прижаты друг к другу, что торчат лишь их остроугольные головки, да поблескивают треугольнички граней. Чаще всего такие щетки возникают там, где толща горных пород, скажем, песчаников, разбита сетью трещин этим трещинам сочатся растворы. Выщелачивая кремнезем из окружающих пород, эти два теплые растворы осаждают в трещинах хрустали аметист, словно инкрустируя всевозможные пустоты покрывалом островерхих мельчайших кристаллов. Иногда площадь щеток аметиста, достигая десятков и сотен квадратных сантиметров, например, на месторождении мыс-корабль на побережье кандалахшской губы Белого моря. Множество прекрасных, подчас уникальных свойств отличает кварц, и, пожалуй, ни одно из них не осталось неиспользованным, начиная с самого внешнего, гармоничной, торжественной формы кристаллов. У жителей острова Мадагаскара, где кристаллы кварца с незапамятных времен собирали в руслах рек и на поверхности гранитного массива, С глубокой древности существовал обычай водружать на могилах предков крупные кристаллы кварц. При посещении могилы родственники как поминальный дар приносили кристаллики и куски хрусталя. Не обходились без хрусталя и ритуальное празднество в честь Луны. Хрусталь был посвящен Луне, и так как именно отсюда с Мадагаскара он вывозился в страны Азии и Средиземноморья, На карте Птоломея Мадагаскар назывался Островом Луны. Но не только население Мадагаскара верило в магические свойства хрусталя. Известно, какую большую роль играл культ умерших в Египте. Особенно важным считалось сделать точное изображение покойника, чтобы его душа могла поселиться в этом пристанище после гибели тел И вот глаза погребальных статуэток и масок, нередко инкрустировались аметистом и хрусталем. Из хрусталя вытачивалась радужная оболочка, покрывавшаяся изнутри смолой. Ритуальные магические предметы выполнялись из хрусталя и у американских индейцев. Ферсман упоминает об очень древнем изображении черепа из горного хрусталя, найденного в Мексике и окруженного религиозным почитанием местных жителей. Но особенно подробно и интересно Александр Евгеньевич пишет о таинственных хрустальных шарах. Эти читающие шары известны в Греции и Риме. Они использовались как увеличительные линзы и как зажигательные стекла, огонь жертвенников и Курильницы с фимиамом, священными благовониями, возжигались при помощи хрустальных шаров. Среди античных текстов имеется, например, такой. Перевод Шафрановского. В руки возьми ты кристалл, несравненный сияющий камень. Отблеск небесных лучей в камне таком отражен. Радует сердце богов его неземная прозрачность если с кристаллом в руке к храму приблизишься ты. Просьбе смиренной твоей никогда небеса не откажут, Слушай теперь и узнай камня священного морь. Хочешь ли пламя извлечь, не боясь разрушений пожара, Установи же кристалл перед смолистой корой, падает луч на кристалл, отражаясь от жаркого солнца, и проходя сквозь него, Светит сперва на кору, после и лучи смола, вместе сойдясь образуют, дым, а затем огонек, а затем всепобедный огонь. Дивное пламя сошло к нам из высот первозданных. Хрустальные шары так красивые и приятны в руках, что постепенно из чисто религиозных культовых предметов они перешли в быт. Римские патрицианки и японские вышивальщицы шелком любили охлаждать ладони хрустальными шарами, в ввиду их освежающей прохлады. Изготовление таких шаров – дело нелегкое и кропотливое. Раньше на него тратились годы. В XIX веке мода на эти шары сохранялась. Ведь, как справедливо утверждают геты, В мире минералов самым прекрасным является самое простое. Так как для таких шаров нужен идеальный прозрачный кварц, шары диаметром 15 сантиметров и больше были баснословно дороги. Самый крупный хрустальный шар находится в Национальном музее США в Вашингтоне. Его диаметр 33 сантиметра, а масса 48,5 килограммов. Стоит такой шар не меньше четверти миллиона долларов. Предметом роскоши, незаменимым материалом для изготовления ваз, кубков, небольших скульптур, изображающих животных и людей, горный хрусталь стал еще в античные времена. Некоторые из этих предметов дошли до наших времен и украшают музей мира. В 60-х годах уникальнейшие находки были сделаны археологами в окрестностях Микен, Одна из гробниц «Омикрон» даже получила название «Хрустальная гробница». Здесь была погребена девушка. Среди ее украшений, серёг диадем, браслетов, имелись булавки с хрустальными головками. Но самой великолепной вещью была плоская чаша из горного хрусталя, сделанная в форме птицы, тело которой образует основную емкость чаши, хвост, слив, а изящно повернутая головка и шейка – ручку сосуда. Ученые датируют возраст находки в XVI веком до нашей эры Хрусталь веками оставался незаменимым материалом для сверкающих сосудов и светильников. В конце XVIII и начале XIX века особенно модны были хрустальные подвески на подсвечниках и люстрах, рассыпавшие цветные искры в дворцовых и бальных залах, великолепных торжественных кабинетах. Увлечение этими нарядными и пышными изделиями не кончилось и по сей день. Но начиная с 19 века, хрусталь в этих изделиях вытеснило высококачественное стекло. И слово «хрусталь» без эпитета «горный» стало означать именно такое стекло. Не уступая по красоте природному хрусталю, чешский богемский хрусталь во много раз дешевле однако чистый прозрачный кварц нашел сегодня применение в технике здесь открылись его самые ценные качества современная техника использует глубоко спрятанные свойства кварца оказывается этот минерал прозрачен не только в видимой но и в инфракрасной и ультрафиолетовой области спектра Он находит применение во многих оптических приборах в качестве призм, линз, спектральных окон. Физические параметры кварца почти не зависят от внешних условий. Он имеет малые коэффициенты линейного и объемного теплового расширения, мало изменяющиеся константы упругости. Эти качества, а также высокая однородность и химическая стойкость кварца, электрические свойства сделали кварц незаменимым при создании стабильных кварцевых генераторов. Такие генераторы по своему назначению аналогично обычным используемым в радиотехнике. Основа генератора – колебательный контур. В кварцевом генераторе колебательный контур состоит не из катушки и емкости, а из кварцевой пластинки. При деформации пластинки на ее поверхности появляются заряды и наоборот подведение электрических зарядов к поверхности кристалла вызывает механическую деформацию. Механические колебания сопровождаются колебаниями величины электрического заряда на поверхности пластинки, так же как на пластинах конденсатора в обычном колебательном контуре. Особенность контура, использующего кварцевую пластинку – в том, что он настроен на строго определенную частоту, зависящую от размера в пластинке. Вот тут особенно важно, что физические параметры кварца очень стабильны. Кварцевые генераторы обладают высокой стабильностью частоты. Легко представить, как нужны такие генераторы в радиотехнике, радиолокации, радионавигации или для измерения времени. Вспомним, что основа часов маятник который совершает колебательное движение. В кварцевых часах использовано колебание электрических зарядов. Еще недавно, примерно 20 лет назад, такие часы обладали наибольшей точностью хода. Они позволили обнаружить неравномерность суточного вращения Земли, влияние притяжения Луны на ход эталонных маятниковых часов. Хотя сейчас наиболее точными эталонами времени являются квантовые стандарты частоты с пучками атомов цезия. Кварцевые часы являются по-прежнему важнейшим элементом службы времени. Их ход, сверенный с квантовыми часами, отмечает точное время. Идеальный блок природного горного хрусталя, прозрачный, без пузырьков и трещинок, Да к тому же достаточного для использования в радиотехнике или оптике размера большая редкость и ценность. С ним давно и успешно конкурируют кристаллы кварца, выращенные из обычного кварца в автоклаве на природных затравках. Есть и другие важные области применения кварца. Во многих отраслях техники используется специальное кварцевое стекло, плавленный кремнезем. Такое стекло получается при расплавлении чистых разновидностей кварца, таких, в которых сумма посторонних примесей не должна превышать тысячные доли процента. Это может быть горный хрусталь, жильный зернистый кварц, искусственно выращенные кристаллы кварца. Кварцевое стекло наследует у минерала множество важнейших свойств. Термостойкость и огнеупорность – Прозрачность для волн различной длины, стойкость к химическим реактивам и радиации, очень маленький коэффициент объемного и линейного расширения. потребители этого высококачественного сырья очень много. Как увидеть процессы, протекающие в металлургических печах или атомных реакторах? Это позволяет сделать кварцевые глазки, смотровые окошечки из кварцевого стекла неизбежно шаг за шагом продвигается человек вглубь вселенной океанское дно и космос два новых необозримых пока материка встретиться лицом к лицу с космосом и океаном позволит лишь тонкая прозрачная переборка кварцевого стекла Окна подводных лабораторий люки батискафов и летательных космических аппаратов начинает исследовательских многотонных станций и кончая миниатюрными, метеорологическими спутниками. Изучение атмосферы Венеры и ландшафтов Марса стало доступным благодаря кварцевым элементам измерительных приборов. Немало дел у кварцевого стекла и совсем рядом с нами в нашей ежедневной жизни. Лампы из кварцевого стекла, пропускающие ультрафиолетовые лучи, позволяют загорать и лечиться. Есть специальные стекла с избирательным поглощением световых волн. Часть таких стекол изготавляют как бактерицидные. Свет, прошедший сквозь них, убивает бактерии. Но можно по этому же принципу приготовить лампы противоположного действия. Их свет благотворно влияет на полезные для человека микроорганизмы, способствуя их ускоренному развитию. В оптике применяются специальные многокомпонентные стекла с микродобавками различных металлов: алюминия, цинка, магния. Эти стекла резко улучшают качество микроскопов, биноклей и необходимых многим людям очков. Но прозрачность не всегда нужна стеклу. Массовый потребитель кварцевых стекол химическая промышленность. Перегонные трубы крупной ёмкости И качественная химическая посуда, без этих простых вещей химия не продержится и дня. Именно кварцевая порода необходима для получения еще одного уникального детища кварца, чистого кремния. Кремния с шестью девятками, то есть такого, в котором на 999999 хозяйских атомов имеет право присутствовать лишь один чужой атом. Такой кремний обладает превосходными полупроводниковыми свойствами. Чистый металлический кремний – основа полупроводниковой промышленности. Кремниевые солнечные батареи используют для аккумуляторов питания электронной аппаратуры спутников и космических кораблей. В производстве транзисторов и диодов для кибернетики и радиотехники.